Глава 38. Отказ доктора в первую минуту был страшным ударом для них обоих, для Роберта и Клайда, безмерным несчастьем. Но затем постепенно, по крайней мере, для Клайда, тяжесть этого удара несколько смягчилась. Может быть, в конце концов, как и предполагал доктор, Роберта подробно всё рассказала Клайду, как только пришла в себя от потрясения. Всё разрешится само собой. Вполне возможно, как упоминал и аптекарь, и шорт, и доктор, что Роберт ошибается. И хотя Роберту эти соображения не успокаивали, Клайд они повергли в своего рода летаргию. Он ухватился за возможность хоть на время отогнать от себя мучившие его страхи и ничего не предпринимать немедленно. Такова была его натура. Хотя он представлял себе вполне ясно вероятные трагические последствия, если он не будет немедленно действовать, однако было так мучительно думать об этом, искать, к кому обратиться теперь, не навлекая опасности на себя, что он отгонял все эти мысли. Ведь доктор сказал, что можно ждать ещё 2 недели. Роберта видело, что клат ничего не предпринимает, что он и не может ничего предпринять. У него не было никого, кто мог бы дать ему совет, и он только выдумывал то одно, то другое лицо, кто тут, то там, которое будто бы могло дать ему спасительные указания. Каждый день он говорил себе, что нужно что-то сделать, и откладывал это на следующий день. Несмотря на мучения Роберты и на своё тревожное настроение, он всё же почти каждый вечер бывал в том кругу, с которым была связана Сондра, потому что там он освобождался от страшного призрака близкого несчастья, который всегда стоял перед ним. Если бы он мог избавить её от всего этого, если б он мог. А Роберта тщетно ожидая помощи от Клайда, говорила себе, что вероятно, он не представляет, как всё это страшно для неё. Она не может справиться с этой бедой одна, он должен помочь ей. Когда прошли те 2 недели, о которых говорил доктор, и сверх этого ещё 2 дня, и она поняла, что самые худшие её подозрения верны, Роберт она третий день написала Клайду, что решила в этот вечер снова отправиться к доктору в Гловерсвилл, несмотря на его первый отказ помочь ей, и просит Клайда проводить её. И Клайд, понимая, как это важно для них обоих, немедленно согласился, хотя в этот вечер его ждала Сондра. Он извинится перед нею, сославшись на работу. Однако доктор опять ответил отказом. На этот раз Роберта даже не плакала, выйдя от доктора. Так была она подавлена ужасом перед теми неизбежными несчастьями, с которыми это было связано для нее. И Клайд, услышав о новой неудаче, погрузился в мрачное молчание, не в силах чем-либо утешить ее. Он не знал, что сказать, и боялся, что Роберта обратится к нему теперь с каким-нибудь требованием, которого он не сможет выполнить. Но она почти ничего не говорила на обратном пути. Придя к себе в комнату, она села и стала смотреть в окно. В виде извинения она сказала, что у неё болит голова. Она хотела остаться одна подумать, что делать ей дальше. Она должна что-то сделать, но что? Как? Она чувствовала себя как зверь в западне, ищущий спасения. Она думала о тысяче разных способов избежать несчастья, но все они были невыполнимы, и она не видела для себя никакого спасения, кроме брака. Почему бы Клайду не жениться на ней? Разве она не пожертвовала для него всем? Кто он такой, чтобы пренебрегать ею? Разве её жизнь не так же ценна, как его? И не добровольно ли он соединил свою жизнь с её жизнью? И что это за общество, которое так интересует его? Почему она должна теперь жертвовать собою, своим будущим, своим добрым именем для его интересов? А эти люди, с которыми связан Клайд, они почти ничего не сделали для него, и, конечно, сделали меньше, чем она. Почему же теперь он должен оставить её ради них? И в конце концов, то общество и те люди, которыми он так дорожит, не признают ли они справедливым, если она сделает то, что вынуждена будет сделать? Она много размышляла теперь об этом после второго визита к доктору Глину. Лицо её минутами принимало вызывающее, решительное выражение, которое было не свойственно ей. Губы её крепко сжимались. Она приняла решение. Он должен жениться на ней. Она должна заставить его сделать это, если другого выхода не будет. Она должна. Должна. У неё семья, мать. А что подумает Гроссмар, Ньютон и все, кто знает её? А её братья и сёстры? Невозможно, невозможно. Этого позора не должно быть и не будет. И поэтому на следующий же день, к немалому своему удивлению, так как они виделись только накануне, Клайд получил вторую записку от Роберты, в которой она звала его к себе в этот же вечер. Она должна кое-что сказать ему. В той записке было что-то вызывающее и требовательное, чего никогда не было раньше в её письмах к нему. Придя к ней в комнату поздно вечером, Клайд нашёл Роберту сдержанный и спокойный, что его удивило немного. Он ожидал увидеть её в слезах. "Ну что, ты нашёл другого доктора, Клайд, или придумал ещё что-нибудь?" таким вопросом встретил его Роберта. "Нет, Роберта, я пытался, но ты знаешь, как трудно найти кого-нибудь, кто не испугался бы такого дела." Я совсем растерялся, не знаю, что мы будем делать, если ты не придумаешь чего-нибудь. Услышав от него, что он растерялся и не знает, что делать, она поняла, что медлить больше нельзя, что она должна теперь же сказать ему о своём решении. Однако, опасаясь, как примет Клайд её требования, она колебалась в какой форме сообщить ему это. Ну вот что я скажу тебе, Клайд. Я много думала обо всём и не вижу никакого выхода. Если только, если только ты не женишься на мне. Теперь уже прошло 2 месяца, ты знаешь, и если мы не поженимся сейчас же, всё откроется. Она сказала это с видимой решимостью и мужеством, вытекавшими из её убеждения, что она права, но в то же время её раздирали сомнения и страх, как примет эти слова Клайд. Он взглянул на неё с удивлением. Неужели она потребует от него то, что разрушит всё его будущее? Его отношения с Сондрой становились теперь всё ближе, и его надежды уносили его так высоко, что услышав теперь требования Роберты, он сразу нахмурился, и его настроение, хотя и тревожное, но сравнительно мягкое, перешло в страх, смешанный с упрямством и решением всеми способами избежать таких страшных последствий. Для него это означало полную гибель, потерю Сондры, потерю места, крушение всех чистолюбивых надежд, связанных с грифницами, потерю всего. Мысль эта причинила ему страшные муки, но и заставила в то же время задуматься, как поступить дальше. Нет. Он никогда не согласится на это. Он не хочет этого. Он никогда этого не сделает. Никогда. Никогда. Никогда. Однако после краткой паузы он сказал уклончиво: "Да, это хорошо для тебя, потому что устраивает всё без всяких тревог. А как со мной?" Ты не должна забывать, что это нелегко для меня при теперешних условиях. Ты знаешь, что у меня нет денег. Всё, что у меня есть это моя работа, а затем мои родственники ничего не знают о тебе, решительно ничего. И если теперь вдруг сразу откроется, что мы с тобой всё это время жили, что это случилось и я должен был жениться, это будет им очень тяжело. И что после этого они могут даже разорвать со мной Он замолчал, чтобы посмотреть, какое впечатление произведёт это на неё. Но заметив то особое выражение, которое в последнее время стало характерным для Роберты, прибавил, пытаясь какой-нибудь хитростью оттянуть исполнение того, что требовала она. Да, кроме того, я ещё не потерял надежды найти доктора. Мне до сих пор не удалось найти его, но это не значит, что я не найду. И у нас есть ещё время, ведь так. До 3 месяцев можно ждать, и всё можно устроить благополучно. Он за это время получил письмо от Роттерера, который сообщал ему эти сведения. И я слышал как-то об одном докторе Валбани, который может помочь. Я думал сперва повидаться с ним, а потом уже сказать тебе о нём. Клайд сказал это неуверенно и уклончиво. Роберта поняла, что он просто лжёт, чтобы выиграть время. Никакого доктора Валбани не было. Кроме того, было ясно, что он испуган её предложением и думает, как бы уклониться от него. Она хорошо знала, что он никогда не обещал ей жениться, и хотя она могла требовать, но в конце концов понимала, что заставить его сделать это невозможно. Он сможет уехать куда-нибудь, как он однажды сказал ей, если потеряет здесь место из-за неё. Эти мысли сделали её более осторожной и заставили изменить первоначальное решение говорить вызывающе и резко. А Клайд, перед которым вставали картины из жизни блестящего общества, центром которого была Сондра и завоевание которой казалось теперь возможным, был так взволнован, что не мог собрать свои мысли. Неужели он должен отказаться от всего этого блеска для такой жизни, какая может быть у него с Робертой? Маленький домик, ребенок, скучная однообразная жизнь, ежедневная работа, содержание ребенка и Роберты на его маленький заработок. И такая жизнь навсегда! Боже! Ощущение тошноты охватило его. Он не может, он не хочет отказаться от своего будущего. И однако все его мечты, как он видел теперь, могут быть легко разрушены Робертой, если он сделает какой-нибудь ложный шаг и раздражит её. Это вернуло ему осторожность и в первый раз в жизни заставило прибегнуть к хитрости. Ведь ты сам сказал мне, что не знаешь, как нам быть, воскликнула Роберта. А каждый лишний день опасен для меня. Мы не можем жениться так, чтобы ребенок родился скоро после женитьбы. Ты знаешь это. Тогда все обнаружится. Мы должны подумать и обо мне, и о тебе, и о ребенке так же». При упоминании о ребенке он отступил и скорчился, точно его ударили. Она заметила это. «Я должна сейчас же немедленно или повенчаться, или освободиться от этого. Но ты не можешь помочь мне найти доктора. Ведь так, если ты уж так боишься, что подумает твой дядя, если ты женишься на мне». То почему бы нам не держать это в секрете некоторое время, до тех пор, пока это будет возможно или пока ты найдёшь это нужным, прибавила она несколько извитильно. Тем временем я могу поехать домой и сообщить родителям, что я замужем, но что пока это нужно держать в секрете. Затем, когда нам нельзя будет больше скрывать, мы можем уехать куда-нибудь, если захотим. То есть, если ты не захочешь, чтобы дядя твой узнал, или мы можем объявить тогда, что поженились несколько месяцев назад. Многие так делают теперь. А насчёт заработка, продолжала она, заметив, как вдруг по лицу Клайда прошла тень, точно облако. То я думаю, мы всегда сумеем что-нибудь найти. Я знаю, что я сумею, как только ребёнок родится. Когда Роберта начала говорить, Клайд сидел на краю кровати и слушал нервно и недоверчиво всё, что она предлагала. Однако, когда она упомянула о браке, он вскочил. Неудержимое желание двигаться охватило его. А когда она закончила напоминанием, что после рождения ребёнка она пойдёт на работу, он взглянул на неё почти в паническом ужасе. Жениться и очититься в таких условиях, тогда как при небольшой удаче, если бы она не вмешивалась и не мешала ему, он мог бы жениться на Сондре. О, да, прекрасно. Ты, конечно, права, Роберта. Ты всё хорошо рассудила, что касается тебя. Но как со мной? Я только начал здесь работать и вдруг всё брошу и уеду? Где я смогу устроиться? У меня нет в руках никакой профессии. Всё это может оказаться очень печальным для нас обоих. И кроме того, дядя дал мне место здесь, потому что я просил его. А теперь, если я уеду, он никогда не захочет ничего сделать для меня. В своём волнении он забыл, что не раз говорил раньше Роберте о своих родителях, как о довольно состоятельных людях, и что если ему здесь не понравится, он может возвратиться домой и найти себе там какое-нибудь занятие. Воспоминание об этих словах Клайда заставило Роберта спросить: "Ну разве мы не могли бы уехать в Денвер? Разве твой отец не захотел бы временно помочь тебе?" И её тон был очень мягок и ласков. Попытка заставить Клайда почувствовать, что дела не так плохи, как он воображает. Но простое упоминание об отце в связи со всем этим показало ему, как она плохо представляет себе истинное положение вещей. Она даже ждёт помощи от его родных, не найдя этой поддержки. Кто знает, может быть, впоследствии она станет упрекать его за то, что он солгал ей. Необходимо немедленно же разрушить в ней надежду на возможность брака. Этого не будет никогда. Но в то же время, как убить в ней эту мысль, как сказать ей открыто и холодно, что он не может и не хочет жениться на ней? Если он не согласится жениться, она может вообразить себе, что справедливо и законно будет принудить его к этому. Может быть, она отправится к его дяде или к кузену. Он представил себе холодные глаза Джилберта и выдаст его, и тогда конец всему, гибель, конец всем его мечтам о Сондре и об укреплении своего положения здесь. Я не могу сделать этого, по крайней мере, теперь, сказал Клат нерешительно. Я не хотел, пробормотал он, жениться так рано. Во-первых, я ещё очень молод, а во-вторых, у меня нет никаких средств, и я не могу оставить это место. Ты не понимаешь, как оно важно для меня. Положение моего отца, конечно, хорошо, но он не может сделать для меня того, что может сделать дядя. Он замолчал. На лице его застыли выражения замешательства, страха и упрямства. Он походил на зверя, преследуемого охотником и собакой. Роберта, думая, что он главным образом противится браку с ней из-за боязни мнения того общества, с которым он связан, и потому что она занимает такое низкое положение, а не потому, что его пленила какая-нибудь девица из этого круга, ответила раздражённо, хотя и не хотела показать своего раздражения. "О да, я хорошо знаю, почему ты не можешь уехать отсюда. Это всё из-за того общества, где ты бываешь постоянно. Я знаю." Ты не любишь меня больше, Клайд, и не хочешь пожертвовать всеми этими людьми для меня. Её щёки пылали, глаза сверкали, когда она говорила это. Но ты не должен наставлять меня таким образом. Я не допущу этого, Клайд. Я не могу, не могу. Она продолжала быстро и отрывисто. И для меня тоже это очень важно. Я не знаю, что я буду делать одна, и ты должен помочь мне. Я не могу явиться никому из своих, если не буду замужем или не освобожусь от этого. И если ты не можешь помочь мне одним способом, то должен помочь другим. В конце концов, я не прошу тебя жениться и оставаться со мной навсегда. Ты можешь оставить меня после, если захочешь. Я не могу помешать этому, даже если бы и могла, я не захотела бы этого делать. Но теперь ты не должен оставлять меня одну. Не должен. Ты хочешь покинуть меня теперь, потому что боишься, как бы твоё общество не узнало обо мне, и тогда тебе нельзя будет бывать там больше. Она заболчала и зарыдала горько. А затем, справившись со своим волнением, прибавила: И почему ты так переменился ко мне, Клайд? Хотела бы я знать, какая причина. До Рождества ты был так добр ко мне. Ты проводил со мной всё своё свободное время. Кто же причина перемены? Какая-нибудь другая девушка? Хотела бы я знать, кто это? Сондра Финчли или Бартина Кренстон, или кто? И клайт, охваченный трусостью, не решился ответить прямо. Он побоялся сказать, что или кто был причиной перемены в нём. Вместо этого он опять ответил ложью, стараясь успокоить её, хотя горе Роберты почти не трогало его, потому что он не любил её больше. Ты ошибаешься, Роберта, ты не понимаешь, как трудно всё это для меня. Здесь всё моё будущее. Если я оставлю это место, у меня уже больше не будет никогда такого удобного случая добиться чего-нибудь. Мне нужно подождать и устроиться прежде, чем жениться, скопить немного денег. А если я всё это брошу сейчас, так это будет плохо и для меня, и для тебя, прибавил он неуверенно, забыв, что недавно он ясно дал ей понять, что не желает иметь с ней ничего общего в будущем. И кроме того, продолжал он, если бы ты захотела уехать куда-нибудь на время, я мог бы помогать тебе. Его лицо, когда он произнёс эти слова, отражало полную беспомощность и крушение всех его недавних планов относительно Роберты. И она, поняв, до какой степени дошло его равнодушие, если он мог так безсердечно отбрасывать её и будущего ребёнка, воскликнула с ужасом: "О, Клайд, как ты переменился?" И каким жестоким ты можешь быть? Отослать меня так, неизвестно куда, чтобы остаться здесь и, может быть, жениться на какой-нибудь другой девушке и больше совсем не думать и не беспокоиться обо мне? О, нет, я не хочу этого. Это несправедливо. Ты должен или помочь мне избавиться от этого, или жениться на мне и увезти меня куда-нибудь, по крайней мере, до рождения ребёнка, чтобы я могла потом спокойно смотреть в глаза моим родителям и всем, кто меня знает. ты можешь меня оставить после. Мне это все равно, потому что я вижу, что ты не любишь меня больше. Но сейчас ты должен помочь мне. Должен. О, Боже!» Она снова заплакала. «Могла ли я думать, что наша любовь окончится так? Что ты мне предложишь уехать куда-то одной, совсем одной. А ты останешься здесь. О, Боже! Я буду одна с ребенком на руках и без мужа!» Она ломала руки и мрачно качала головой. А клайт, мысли которого были полны сомдрей, стоял ошеломлённый, не зная, что сказать. Наконец, после долгих обсуждений было решено, что Клайт в течение недели или двух постарается найти доктора или кого-нибудь, кто мог бы помочь Роберте. А потом по прошествии этих двух недель, так по крайней мере молчаливо предполагалось, хотя и не было открыто высказано, если ничего не удастся сделать, он должен будет жениться на ней. Пусть брак этот будет хотя бы временный, но всё же вполне легальный, и Клайд должен будет помогать ей, пока она не в состоянии будет сама содержать себя.